Глава 11. Знаете, Роман Владимирович, когда я говорил о том, что сотрудники моего отдела решают проблемы головой, я имел в виду нечто другое. Веденев ещё раз скептически оглядел разбитую рожу Сечкина и неизвестно, как и раз посчёту ухмыльнулся. Правды ради, он не переставал улыбаться и загадочно хмыкать прямо с того самого момента, как мы с коллегой вошли к нему в кабинет. Это, конечно, хорошо, что вы с таким рвением относитесь к работе, продолжал вещать тембрнем начальника отдела. Но боюсь, что надолго такими темпами вас не хватит. Кроме того, я так понял, что вы в раскрытии дела не сильно приуспели. Ну, это несправедливо. Понятно, что у видений вы свои критерии эффективного расследования отличные от того, чему учат в институте. Мы же за целый день не добавили в папку с делом ни одной солидной бумажки. Но ведь тут не висяк с кучей трупов, а метельство, скорее всего, бытовое. Значит, и версии надо отрабатывать как можно быстрее. А бумаги и потом написать можно. Прежде чем бегать по округе и головы под чужии кулаки подставлять, необходимо сесть и тщательно проанализировать уже имеющуюся информацию. Он назвал тем временем лекторским тоном вещать начальник отдела Если данных недостаточно, то значит, необходимо направить запросы. Начинается. Мысленно простонал я, и мой мозг привычно отключился. Все, что будет сказано далее, я мог бы повторить не хуже самого Веденеева. Пишите запросы, систематизируйте получаемые сведения, делайте выводы. Вот только погибшего Володя в ворох бумаг вернуть не сможет. По крайней мере, я в этом убежден. Бумаги это очень долго и хлопотно. Надо сначала найти убийцу, пока ещё не все следы остыли, а потом уже полученный результат в красивую обёртку заворачивать. Жалко, конечно, что вариант со спортзалом оказался пустышкой. На первый взгляд всё вырисовывалось красиво и логично: престижный турнир с большими призовыми, завистливые коллеги-спортсмены и прекрасная кандидатура на роль главного злодея. История расстроившихся отношений с сестрой погибшего вообще выглядела вишенкой на торте сложившейся ситуации, но, к сожалению, наши с Сечкиным подозрения не подтвердились. Рома оказался тем ещё провокатором, поэтому додумался не только устроить спарринг с предполагаемым преступником, но и проверить в процессе драки его реакцию на упоминание сестры погибшего. Этот псих потом мне целую лекцию прочитал о поведении человека. Вернее о том, как должен был вести себя душегуб после убийства. Со слов Сечкина получалось, что этот человек чувствует себя в чём-то виноватым, то при упоминании стрессового события он впадает в ступор и панику. Второй вариант, при котором человек начинает агрессировать, тоже возможен. Но мой гениальный в кавычках коллега вроде как предусмотрел и его. Именно поэтому он спросил не просто об убийстве Володи, а сделал это максимально некорректно. Согласен, звучит не очень убедительно, но приходится констатировать, что в данном конкретном случае сработал. Знаете, как звучал вопрос? Как думаешь, даст тебе сестра Володи теперь после того, как ты убил её брата? Если верить умению Ромы составлять психологические портреты, то будь Юра виновен, он должен был впасть в панику и начать отрицать обвинения в свой адрес. А он просто психанул и попытался убить Сичкина на месте. Типичное поведение невиновного, который уверен, что способен сам покарать любую жизненную невиновность. Самодовольно вещал мой коллега, естественно, широко улыбаясь. Правды ради оскала разбитыми губами смотрелся достаточно зловеще. Особенно в сочетании с заплывающим глазом и с ссадиной на скуле. И вообще, на мой взгляд, это просто чудо, что у Юры не получилось проломить Роману голову. По крайней мере, на мой взгляд, У него для этого были все шансы. Отморозок, прокомментировал я улыбку коллеги. Судя по всему, ты и в воду ухмыляться будешь, причём искренне уверенный в своей правоте. Но ведь я и сейчас оказался прав. Уведоносно ухмылялся Сечкин, и мне оставалось только махнуть на него рукой и смириться. Горбатова могила исправит. Эту фразу моя мама повторяла более чем регулярно. Более того, совсем недавно мне казалось, что Рома в драке сумел выжить только благодаря своему дару. Но оказалось, что я ошибся. Сечкин поймал Юру на его собственной злости, проведя классическую переднюю подсечку на противоходе, вдобавок еще и упав локтем ему на грудную клетку. Не уверен, что он сдержал данное тренеру обещание. Как по мне, пара ребер при таком броске у юноши по-любому треснула. Факт остаётся фактом. Рома победил, все охренели. Ну, то есть удивились. А когда Юра пришёл в себя и немного отдышался, то вообще выяснилось, что у него на время убийства стопроцентное алиби. Он был в кафе, где знакомился с родителями своей новой девушки, и его там видело по меньшей мере человек двадцать. Неужели обязательно было устраивать шоу? Поинтересовался я у Ромы, пока он умывался в туалете спортзала и горестно оглядывал заляпанную кровью футболку. Блин, Руслан, какой же ты скучный. Жеманно протянул сеечки, но я понял, что пора привыкать к новому образу жизни. С этим человеком и спокойной жизни можно забыть напрочь. Неужели тебе действительно нравится просто докапываться до людей с постным лицом и нудными вопросами? А что вы делали вчера вечером? А вы не убивали несчастного? А как вы думаете, а кто мог его убить? А убить мог кто-то. Серьёзно? Юр, ты правда веришь, что подобная чепуха работает? Ну, конечно, сейчас модный Ром объяснит мне, в чём смысл жизни и как настоящие сыщики раскрывают преступления. Езвительно, заметил я. Ты, наверное, кино пересмотрел. Там как раз любят супергероев, которые ходят по улицам, расправив плечи, а все загадки разгадываются самостоятельно, просто ростая в подмужественном взором красавчика. Давай, начинай. Сечкин внимательно посмотрел на меня, аккуратно промокнул капли воды на лице бумажным полотенцем и сказал. «Пошли, в машине поговорим». «А куда ты собрался?» Поинтересовался я в спину коллеги, шустро зашагавшего в сторону выхода. «Футболку новую купим и решил», — ответил он, не поворачиваясь. А я подумал, что, видимо, нам стоит с ним серьезно поговорить. «Вообще-то я старшего по званию, да и работаю в отделе не в пример дольше. А значит, это мне положено распоряжаться». и решать, когда и куда мы направимся. На деле почему-то всё получалось ровно наоборот. Но вот в чём загвоздка. Получалось руководить Усечкиным настолько естественно, что у меня даже не возникало и мысли воспротивиться его попыткам командовать надо мной. Что это? Особенность одарённых, получаемой при рождении? Или просто Рома настолько сильнее меня ментально, что я даже не пытаюсь стать ему по перекдороге? Скорее всего, такое поведение свойственно всем богатым. Сечкин просто уверен, что в любом случае всё выйдет именно так, как он хочет, и действует, соответственно этим представлениям. Ничего. Рано или поздно жизнь обязательно стукнет его носом об стол, причём так больно, что он никогда не забудет случившегося. Успокаивая себя таким образом, я поплёлся вслед за коллегой, который уже успел скрыться за поворотом. Охранник на входе явно испытал облегчение, увидев, как мы уходим, правда, проводя при этом разбитое лицо сечкина задумчивым взглядом. Много я бы я сейчас отдал, чтобы услышать его мысли. Мне кажется, что в них царил такой забавный сумбур. Я не прощаюсь, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально сурово, тяжеловесно проронил я, проходя мимо охранника. И с удовлетворением отметил, что хотя бы кто-то демонстрирует по отношению ко мне уважение. Подавляя рвущийся из груди горестный вздох, я вышел на улицу и с тоской посмотрел на стоящее в зените солнце. День сегодня явно не задался. Вот утро начиналось просто отлично. С Веденеевым объяснился, дело самостоятельной поручили, с девушкой познакомился. Казалось бы, живи и радуйся, так нет же. обязательно найдется кто-то, способный испоганить самое прекрасное начинание. Уже садясь в машину, я подумал, что, возможно, дело не в Сечкине, а во мне самом, если я просто не способен противостоять напору, а, может быть, даже откровенной наглости своего коллеги. Но додумать эту мысль я не успел. «Руслан, мне кажется, что ты чем-то недоволен». Машина никуда не ехала, а Рома, развернувшись в полоборота, смотрел на меня практически не мигающим взглядом. Может быть, нам пора обсудить это? А моё недовольство что-то изменит? С вызовом посмотрел я на Сечкина. Мне кажется, что ты откровенно перегибаешь палку. А твоё безрассудство может закончиться для меня самыми неприятными последствиями. Если ты забыл, то у меня за спиной родительского благота нет. Меня можно в любой момент уволить, и абсолютно не факт, что я сумею после этого найти в столице нормальную работу. Кроме того, у меня ни дара, ни даже намёка на него нет. И рискуешь своей головой, ты ещё подставляешь и меня. Вот только тебе, по-моему, абсолютно плевать на окружающих. Поэтому, если со мной что-то случится, то переживать ты не будешь. В лучшем случае ухмельнёшься и продолжишь чудить, как раньше. То есть ты действительно считаешь, что я от нечего делать на ринг полез? возмутился Сечкин. А как, по-твоему, надо было действовать? Построить их этих ребят в зале и задавать им подряд одинаковые вопросы? А если бы они просто отказались нам отвечать? Слушай, ну ты уж совсем бред несёшь, возмутился я. Что значит отказались бы? Арестовали бы тогда этого Юрия, привезли в управление и там бы хорошенько допросили. Действительно, скептически хмыкнул Сечкин. У нас же вагон времени, только туда обратно разъезжать. Да и не факт, что он сказал бы что-нибудь путное. Может быть, я повторю. Может быть, ты где-то и прав, и моя затея могла закончиться провалом. Но всё равно я считаю, что так гораздо больше шансов получить результат, чем заниматься словеоблодеем и бумажной работой. Ага. Я посмотрю, как ты то же самое в вединеею заявишь. Откинулся я на спинку кресла и перевёл взгляд на пейзаж перед лобовым стеклом. Подумал и добавил уже тише. Хотя ты, может быть, и заявишь Вот только крайним окажусь в любом случае я. — С чего это вдруг? — не понял меня Роман. — По тем же самым причинам, что я уже озвучил выше. В этот раз держать вздох не удалось, и он получился у меня каким-то картинным. К тому же формально расследование мое, значит и все шишки собирать за него тоже мне. — Знаешь, голос Сечкина изменился, и краем глаза я все-таки посмотрел на его физиономию. Я дипломатично говорить не очень люблю, поэтому скажу то, что думаю. Ты вот наружу весь такой у себя правильный, красивый, а внутри гнилой до бесконечности. Сказанное прозвучало для меня настолько неожиданно, что на какое-то время я даже лишился дара речи. Повернувшись к Сечкину, я открыл рот и набрал в грудь воздуха для ответа, но неожиданно понял, что его нет. Мне было обидно, и наверняка это отразилось на моем лице, потому что Роман, не дожидаясь моих слов, продолжил говорить сам. Мы с тобой сегодня вместе были в квартире у этого погибшего парня. Ты видел его сестру? Она до сих пор не верит, что всё произошедшее реально. А каково его матери, которая вынуждена хоронить собственного ребёнка? Ты что, считаешь это нормальным? И вместо того, чтобы найти ублюдков, сотворивших такое злодеяние, ты сейчас сидишь и на полном серьёзе втираешь мне, что мы работаем не по инструкции. А видя ней их будет ругаться. А в угол тебя он не поставит? Или наш начальник отдела совсем неадекватный и раскрытие преступлений его не интересует? Каждое слово Сечкина буквально вдавливало меня в пассажирское сиденье и лишало остатков воли. Всего минуту назад в моей голове роились десятки аргументов в защиту своей позиции и множество примеров того, почему правила, инструкции и законы необходимо выполнять. Но Ром отдавил на меня своей энергетикой, сопротивляться которой не было никакой возможности. Ты всё перевернул. Сделал я ещё одну робкую попытку оправдаться. Конечно же, я тоже очень хочу найти убийцу этого парня. Мне тоже жалко его близких. Но есть правила, нарушение которых чревато для меня неприятностями. И называть меня гнилым просто из-за того, что я играю по этим правилам это как минимум неправильно. Вот же ты нудный. В очередной раз повысил голос Сечкин. "Ну хорошо, допустим, есть правило. И что? Кому стало хуже от того, что мне набили морду? Результат получен? Да. Какой-то закон мы нарушили? Нет. Какие ещё могут быть вопросы? Ты не расследовал преступление, а просто-напросто провоцировал подозреваемых". Нащупав более-менее твёрдую почву в словесном болоте, я почувствовал себя уверенней. А что было бы, если представить, что ты всё-таки совершил ошибку? Если бы ты проиграл схватку? А если бы Юрий просто убил тебя? А если бы Да можно придумать миллион всяких разных если. В конце концов, что бы ты делал, если он действительно виноват? Рассказывал в суде, как кто-то почувствовал в тот момент, когда тебе нос расковали? Вот теперь Сечкин перестал мигать. Его взгляд потяжелел, и я не понимал, какие именно мысли бродят сейчас в его голове. Но однозначно было понятно, что мои слова его зацепили и заставили посмотреть на мир немножко в другом ракурсе. Законы существуют для того, чтобы в мире не было анархии, решил развивать я успех, пока момент для этого был наиболее благоприятным. Тот стиль жизни, который ты пытаешься проповедовать, ведёт лишь к ещё большему количеству зла и преступлений. Нельзя рубить с плеча, не разобравшись в ситуации, потому что потом уже ничего нельзя будет исправить. Если постараться, то исправить можно всё, что угодно. Кривуль усмехнулся Сечкин, но я в запале близкой победы перебил его и выпалил с торжествующими интонациями в голосе: "Нельзя! Вот ты убил шесть человек, как ты это исправишь? Воскресишь их?" Мне кажется, что последние звуки просто-напросто застряли у меня в горле. Лицо Роману на какую-то секунду исказило такая гримаса, что я реально испугался. Мне почудилось, что ещё Мик и он меня ударит, причём бить будет до тех пор, пока не выбьет из меня последние остатки жизни. Непроизвольно я напрягся и поднял к лицу сжатые до белезны костяшки кулаки. Сечкин посмотрел на меня с недоумением, затем почесал затылок и выдохнул. И извини меня, я был неправ. Ты не гнилой, Я, в свою очередь, почесал переносицу и пробормотал что-то из серии «Бывает» или «Да ладно». В общем, я даже сам не понял. Сечкин кивнул, повернулся на сиденье прямо и тронул автомобиль с места. «Заедем в магазин, купим мне чистую футболку», — пояснил он свои действия глухим голосом. «Заодно победа, и мы решим, что будем делать дальше. Наверное, ты действительно прав, и я что-то делаю не совсем правильно». Рома выглядел расстроенным и необычайно задумчивым. Видано или дело? За всё то время, что мы ехали до магазина одежды, кстати, весьма пафосного и дорогого, мой коллега ни разу даже не улыбнулся. С таким же угрюмым выражением лица он потребовал у продавщицы голубую футболку, обозначив размер и жестом остановив все её рассказы о новых коллекциях и модных тенденциях этого сезона. Ну так что, какие у тебя мысли? Что делать дальше? Облачился в новое и чистое. Настроение явно улучшилось, хотя отголоски наших разборок еще слышались в его голосе. «Ты не поверишь!» Не смог удержаться и от сарказма. «Ходить и задавать глупые вопросы!» Заметив, как дернулся мой собеседник, я немедленно перестал поясничать и постарался объяснить свое заявление. «Ты сам помнишь, что у любого преступления должен быть мотив». Один из возможных вариантов показался нам самым очевидным, и мы немедленно его проверили. Как оказалось, вытянули пустышку. Значит, необходимо искать правду где-то в другом месте. Кому он мог помешать? Ограбление отметаем в сторону. То ли спросил, то ли констатировал Сечкин. Он с тренировки шёл, явно в карманах только мелочь была. А нищие гопники, готовые убить за копейки, унесли бы с собой всё, включая сумку и обувь. Согласен. Подумал, с минуту кивнул я. Здесь всё-таки больше похоже на какие-то личные мотивы, или спортивные. Хотя сейчас я уже не представляю, кому, кроме Юрия, могли помешать спортивные результаты Володи. Вроде бы ни у кого другого на дороге он не стоял. А если Володя был членом какой-нибудь криминальной группировки? Зажёгся огонёк в глазах Сечкина. Может быть, убийство Маркова это начало войны между бандами за сферы влияния? Ты не знаешь, в этом районе есть какие-нибудь крупные сообщества? — Конечно, есть. Не стал разочаровывать я Романа. Торговцы оружием, два наркокартеля. А еще иногда марсиане пролетают, когда у них земляне для опытов заканчиваются. Тебя кто именно интересует? — Вот же ты! — задохнулся от возмущения Сечкин. — И ты еще что-то обо мне говорить будешь? С тобой же решительно невозможно разговаривать серьезно. Роман, ну ты сам себя слышишь? Возразил я ему. Какие криминальные разборки? Будь Володя связан с бандитами, информация об этом всплыла сразу после опознания. А если нет, то значит либо он чист перед законом, либо настолько мелкая сошка в преступном сообществе, что никто из-за него войну развязывать не будет. Я просто пытаюсь рассмотреть все варианты, бормотал коллега. Кроме личных мотивов, существует много других Он задумался, почесал затылок, а потом снова улыбнулся. — О! Допустим, он кому-то денег должен. Много. И отдать не смог. И у него хотели долг выбить, но случайно убили. Как тебе версия? — Рома, ну о чем ты говоришь? — вздохнул я. — Если бы он был должен кому-то денег, то наверняка не покупал бы сестре на ладонях, а просто отдал долг. — Да нет же, Руслан! — восхликнул Сечкин. Видимо, новая идея уже увлекла и захватила его. «На ладоник это копейки! Я тебе говорю, что он был должен много денег!» Рома посмотрел на меня торжествующе, но, натолкнувшись на мой скептический взгляд, опять начал нервничать. «Что?» Практически закричал он, не понимая, чем вызвана моя улыбка. «Назвать стоимость на ладоника копейками может только человек, абсолютно оторванный от реальной жизни!» Объяснил я Сечкину очевидную, в общем-то, вещь. Ты, наверное, забыл, как выглядит их квартира. Там половина обстановки стоит дешевле, чем одна эта вещица. Я тебе сейчас, наверное, страшный секрет открою, но будь уверен, буквально полгода и сестра Володи продаст на ладонник. Просто потому, что ей будут нужны деньги на еду и одежду. И будь уверен, им с мамой этих денег хватит надолго. Поэтому я крупно сомневаюсь, что у Володи могли быть, как ты выражаешься, огромные долги. если и были, то явно не такие, за которые убить можно. Но почему? Не сдавался Сечкин. Может быть, он хотел поставить деньги на свою победу, и ему была нужна какая-то сумма для этого. Рома, твоё упрямство сведёт меня с ума. Почему ты сейчас я начал испытывать удовольствие, чувствуя свою правоту? Это давало мне какое-то превосходство над Сечкиным и очень тешило самолюбие. Я видел, что он припирается со мной из-за чистого упрямства, и мне нравилось, что хотя бы в этом споре я могу одержать победу. Это не ограбление и не выбивание денег. Я думаю, что нам в любом случае следует ещё раз поговорить с сестрой и всё-таки встретиться с матерью погибшего. Если кто-то сейчас и может дать нам какую-то информацию о его делах, так это родные. Я видел, что Роме хочется поспорить со мной ещё Это чувствовалось в каждом его движении. Но к моему удивлению, он сумел совладать со своим желанием и молча запустил двигатель автомобиля. Он вообще дальше вёл себя неожиданно покладисто. Я даже начал подозревать какой-то подвох или пакость. Стоял у меня за плечом, внимательно слушал все мои вопросы и ответы на них, даже не предпринял ни одной попытки вновь перетянуть на себя одеяло или продемонстрировать готовность немедленно спасти мир. Впрочем, разговор с близкими погибшего Володи Маркова не принёс нам ничего особо ценного, что помогло бы сдвинуть расследование с мёртвой точки. Сестра по-прежнему пребывала в истерике и постоянно взбивалась на рассказы о том, каким хорошим и замечательным был её брат, если учесть, что почти каждые 3 предложения она начинала плакать, то признаюсь честно, этот опрос оказался для меня ещё тем испытанием. С мамой Володи получилось попроще. Естественно, со скидкой на ту ситуацию, в которой нам довелось познакомиться, но надо признать, что женщина держалась молодцом. Переписывая в протокол паспортные данные, я непроизвольно посчитал, что моей собеседнице всего 51 год, но выглядела она сейчас, конечно, гораздо старше. Горе добавило внешности женщины как минимум 20 лишних лет. Я поймал себя на том, что весь наш разговор пытался понять что именно так старит мать, потерявшую сына. То ли крепко сжатые губы, которые такое ощущение не разжимались даже во время произнесения слов, то ли глубокие вертикальные морщины, прочертившие лоб и не желавшие разглаживаться. А может, и все дело было в глазах, внутри которых плескалась боль и непонимание. Татьяна Григорьевна отвечала на мои вопросы короткими рубленными фразами, четко и по делу. К сожалению, при всём желании помочь, она даже не приблизила нас к разгадке. По сути, о жизни сына она была осведомлена даже меньше, чем её дочь. Хотя, в принципе, это было неудивительно. Работа инженера-технолога на кондитерском комбинате отнимала много времени и сил, а интересы сына лежали далеко за пределами её собственных. Разочарованные отсутствием результата, мы с Ромой без долгих споров поехали обратно в управление. где и попали под горячую руку Веденеева. Если честно, я вообще-то надеялся, что получится обойтись без личного общения с начальником, но моим планам не суждено было сбыться. Калмыков, всёчки. Крик начальника вернул меня от воспоминаний к реальности. Борис Игнатьевич сложил руки за спину и неспешно прохаживался туда-сюда перед нами. Я понять не могу. Вы в нас в управлении самые умные. Или у вас головокружение от успехов? Так это лечится, спешу вас заверить. Где? Вот тма мне, я понял, что отвлёкся от начальных нотаций слишком сильно и пропустил какой-то архиважный вопрос, завершавший не менее важную философскую мысль. Будет исполнена тач майор, гаркнул Сечкин, причём Веденей даже подпрыгнул от неожиданности. Завтра в 9:00 утра. Нет, Роман Владимирович. энергично потёрв пальцем перед носом лейтенант начальника отдела планов оперативно-розыскных мероприятий нужен мне сегодня. Преступники ждать не будут, даже если узнают, что именно вы занимаетесь их поисками. Это, надеюсь, понятно? Твою ж дивизию. Мне стоило больших усилий не простонать эту мысль вслух, заодно сдобрив её парочкой крепких мастерных выражений. Ну как так? Где вселенская справедливость? Почему именно в тот день, когда у меня назначено свидание, и наклёвывается что-то перспективное? Мнение Ромы по поводу девушки с собачкой можно оставить в скобках. За прошедший день я уже успел убедиться в его неадекватности, поэтому и про паранойю о журналистках, шпионящих за сотрудниками на парковке можно забыть. А девушка симпатичная. Может быть, конечно, сказывается практически полное отсутствие личной жизни. Но почему-то сейчас собачница рисовалась в моём воображении исключительно ангелом, милой, обаятельной, сексуальной. Вот только на свидание пойдёт с кем-то другим, кто по свободней. А ведь у меня даже её номера телефона нет. Позвонить и перенести встречу не получится. Выскочить на 5 минут и извиниться. Кстати, эта мысль. Борис Игнатьевич, разбитые губы Сечкина вновь изогнулись весёлым оскалом. «Калмыков сегодня вечером занят. Я готов подготовить план мероприятий самостоятельно». «Сечкин, что ты несешь?» Буквально подпрыгнул Веденеев. «Чем таким он может быть занят, что важнее, чем расследование преступления? Калмыков, отвечай!» Я открыл был рот, чтобы тоже выразить недоумение, но Сечкин снова опередил меня. «Борис Игнатьевич, Калмыков не признается, но у него запланировано знакомство с родителями его невесты. В глаза Романа произвела эффект разорвавшейся бомбы. По крайней мере, вединей застыл на несколько секунд с открытым ртом, затем закрыл его, сделал глубокий вдох и только после этого сумел произнести что-то осмысленное. Зачем? Ну, как зачем? отозвался Сечкин. У них серьёзные отношения, они хотят жить вместе, но у девушки строгие родители, и до знакомства с ними секс невозможен. Поэтому Руслан сегодня сдаёт экзамен по правилам контрацепции, а также демонстрирует результаты анализов на скрытые венерические заболевания и справки о ежегодной диспансеризации. Я закрыл глаза и приготовился к смерти. Ну ведь Веденев не круглый дурак, и наверняка понимает, что над ним издеваются. Калмыков, свободен. С изумлением ему слышал я фразу начальника: "Завтра доложишь о результатах свидания". «А ты, Сечкин, останься. Диспансеризацию обсудим».